Проект «Литрэс Чтец». Елена Горская. Охота на невесту или супруги по неволе. Читают Екатерина Ерёмкина и Юрий Сельчихин. Глава первая. Будешь моим мужем. Верлиан. Когда-нибудь мы все умрём. И что после нас останется? Мы превратимся в мелкие песчинки, безвольные и невесомые, и ветер будет гонять нас по всему Эмеральду. «Эльтазар, заткнись, пожалуйста!» Простонал я и приоткрыл один глаз, чтобы взглянуть на рыжего кошачьего философа, сидящего на краю ванны. «И так голова болит!» «А все потому, что кто-то вчера как следует напился», — высокомерно фыркнул кот. «Вот что останется после тебя, Верлиан? Гора пустых бутылок? Толпа соблазненных и брошенных тобой девиц? Или твоя коллекция редких артефактов и книг? Кому это нужно?» Он аккуратно просунул лапку в широкое горлышко пузырька и, зачерпнув оттуда свою любимую эхинарию, принялся тщательно её вылизывать. Его зелёные глаза зажмурились от удовольствия, и он негромко замурлыкал. Я иронично усмехнулся и сделал глоток виски из бутылки. Снова откинул голову на бортик огромной ванны и устало закрыл глаза. Вода была уже еле тёплой. Но мне не хотелось покидать свою спасительную обитель. Сейчас я чувствовал себя гораздо лучше, чем утром. А что именно меня оживило, ванна или новая бутылка виски, не имела никакого значения. «Будешь философствовать, не куплю тебе больше эхинарию. Умрёшь с голоду». «Ты в ответственности за тех, кого создал и приручил. Я же терплю твои пьяные выходки» заявил гордо Рыжик. «Вот ты меня сколько раз из дома по пьяни выгонял. А девицы твои сколько раз меня за хвост и усы дергали. Но я же все равно тебя не бросаю. Потому что тебе идти некуда. Вот ты и не уходишь. Узнай о твоих говорливых способностях высшие маги. Тебе конец. Избавиться быстрее, чем от самого опасного артефакта». Тогда моя смерть, между прочим, будет на твоей совести. Это ты мне всю кошачью жизнь испортил. Я бы мог сейчас развлекаться в Алиане с пушистыми красотками. А теперь вынужден бродить с пьяным магом, потерявшим свою силу, и искать непонятно что. Вот когда меня убьют, я превращусь в пепел и буду летать на ветру. Буду попадать тебе в глаза, и ты будешь плакать». Если не по мне, то из-за меня. Вот так. Я сделал последний глоток виски и выкинул пустую бутылку. Она с глухим стуком ударилась о дорогой ворсистый ковер и покатилась по полу. Моя рука потянулась к любимому лакомству Эльтазара. И как он не пытался защитить его своими рыжими лапами, я все равно отобрал драгоценный пузырек. И тут же услышал недовольное кошачье. «Эй!» «Хватит! Я уже предупреждал тебя по поводу твоей философии!» Рыжик бросил на меня полный презрения взгляд и демонстративно отвернулся. «То-то же! Забываешься, красавчик!» «Я считал тебя другом!» Обиженно заявил Эльтазар и, спрыгнув с бортика в ванны, поспешил к выходу. «Нужна будет помощь? Можешь не звать. Я ухожу от тебя!» «Отличная новость!» — потянул, усмехнувшись. «Навсегда! Ты больше меня не увидишь!» Остановившись в дверях, добавил он. «Ох, сегодня одна новость лучше другой. Ты просто кладезь хороших новостей, Рыжик! Счастливого пути!» Я снова закрыл глаза, наслаждаясь тихим, недовольным бормотанием Эльтазара, доносившимся из спальни. В то, что он действительно уйдет, я, естественно, не верил. Во-первых, потому что уже пять лет этот невыносимый говорун собирается от меня уйти, но не делает этого. Во-вторых, мы сейчас не дома, а в дорогой гостинице в Роуз виде, что на востоке Эмеральда, где обитает целая куча законников и хранителей. А мой котик слишком боится попасть в руки светлых магов и распрощаться со своей кошачьей жизнью. Ведь говорящая зверушка в нашем магическом мире — табу. Яркий белый свет ударил по глазам даже сквозь закрытые веки, и я встрепенулся. Какого черта? Перед моей ванной возник магический портал а уже через секунду оттуда вынесла рыжеволосую девицу. Она летела со скоростью бильярдного шара, размахивая руками и ногами в воздухе. А на ее лице застыла маска ужаса и страха. И приземлилась она прямо на меня, подняв при этом огромную волну воды, которая тут же выплеснулась на пол. «Дьявол!» Взревел я и плотно стиснул челюсти. От этого неловкого приземления пострадала моя самая чувствительная часть тела. «В этой гостинице особое обслуживание?» уточнил, задыхаясь от боли. «Вот же не повезло!» простонала незнакомка, распластавшись на моей голой груди. Я окинул взглядом ее белое мокрое платье и нахмурился. увидев фату прикреплённую к рыжим волосам. «Это что ещё за штучки?» Снова посмотрел на магический портал, который почему-то не спешил закрываться. «Вы маг?» — спросила она, уткнувшись носом в моё плечо. М, -м, м Этот вопрос поставил меня в тупик. «Нет». «Ну, тут я не солгал. Магом я был пять лет назад». Сильнейшим магом в Эмеральде. Между прочим. Пока мои силы не выгорели дотла. Значит, подходишь. Вы вообще кто-то... Начал я, но замолчал, когда девица подняла голову и взглянула на меня. Яркий цвет ее чарующих голубых глаз выбил меня из равновесия. Я скользнул взглядом по ее лицу, отмечая что незнакомка не просто хороша, она чертовски привлекательна. Даже самая чувствительная часть перестала болеть и уже была совсем не против такой компании в остывшей ванне. «Еще и бородатый», – заключила печально красотка и, опустив глаза вниз, наконец поняла, что лежит на голом мужчине. «О, ужас какой!» «Я впервые не знал, что сказать. Просто смотрел на это курносое недоразумение в свадебном платье и уже мысленно оправдывал сам себя. Ну да, пару месяцев не брился, но не такой уж это и ужас, между прочим. Она же, надеюсь, о бороде? Ладно, сойдёт Буркнула она и, поспешно оглянувшись на портал, снова посмотрела на меня. «Ты будешь моим мужем?» «Что?» В моей голове сейчас царил полный хаос вперемешку с алкоголем. Вероятно, рыжеволосая красотка тоже уловила свежий запах виски, потому что сморщила свой аккуратный носик и заключила тихое обреченное «Ах, еще и пьяница». «Да кто она, черт возьми, такая?» «Да кто...» «Да», — пискнула она радостно, не позволив мне договорить, и впихнула мне что-то в рот с такой силы, что чуть не выбило зуб. «Отлично! Жуй!» Я в своей жизни видел много женщин, абсолютно разных, красивых, смелых, веселых, со своими тараканами и разными женскими странностями. Но чтобы настолько сумасшедших? Никогда. За все свои честно прожитые тридцать один год. Но ее приказное жуй настолько выбило из колеи, что я сам не понял, как проглотил то, что так беспощадно сунули мне в рот. Что-то по вкусу похожее на яблочный пирог. Проглотил? Уточнила она, сверляя меня своими голубыми глазами. Я, как истинный пьяный идиот, просто кивнул. «Объявляю нас с тобой мужем и женой». Тон ее голоса больше походил на похоронный. «Кем?» Я закашлялся. Кусок неизвестной еды застрял поперек горла. Но незнакомка даже не слышала моего вопроса. Она быстро прижалась к моим губам, закрепляя сделку и вновь вогнав меня в секундный ступор. И, оперевшись на бортики ванны, поднялась на ноги. Ее глаза устремились вниз, и только сейчас она поняла, на какой обнаженной и чувствительной части тела сидела. «Ой, мамочки!» Она закрыла ладонью рот и испуганно выпрыгнула из ванной с ловкостью цирковой мартышки. Но ну уж нет!» Я поймал ее за руку и с силой потянул на себя. Она плюхнулась спиной в воду, зацепив меня локтем, и я был готов завыть от боли. «Опять в то же место! Маленькая ведьма!» Удар был такой силы, что у меня потемнело в глазах. Этим рыжеволосая незнакомка и воспользовалась. Снова вскочив на ноги, она помчалась прямиком к порталу, из которого уже начинали доноситься громкие крики. Ее мокрое белое платье облегало стройную высокую фигурку, а фата съехала на бок, придавая ей немного комичный вид. Да и вся эта ситуация выглядела не совсем нормальной. «Да кто ты, черт возьми, такая?» — взревел от боли и глядя, как эта сумасшедшая юркнула в портал. «Теперь твоя жена!» Раздался женский крик и, ярко вспыхнув напоследок, портал закрылся. «Вероятно, я сошёл с ума. Потому что ещё несколько минут смотрел на то место, куда исчезла девица. Потом перевёл взгляд на влажный ковёр» и на маленькие мокрые следы от женских ножек, оставленные на дощатом полу. «О, больше никакого виски!» Заключил я и погрузился с головой в уже холодную воду, надеясь на то, что это был просто сон.